Глава 19. Открыв глаза, я попыталась вспомнить, что со мной произошло. Палец, выскользнувший из кармана Влада. Полутёмная лестница, ведущая из подвала, сколько же ступеней мне удалось преодолеть? Ой, голова разламывалась от боли. В горло подкатывала тошнота. Совсем рядом Раздался знакомый стон. Зоя, хрипло пробормотала я, не имея возможности повернуться. Тяжёлая железная цепь, как паутина, опутывала меня со всех сторон. Зоя. Где он? Скоро придёт, откликнулась она. Этот псих то приходит, то опять уходит. Скорее бы умереть, чтоб не мучиться. Ты, ты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 Позвонил ей на днях какой-то, и она сразу хвостиком завиляла, сказала мне: "Эстер, вот такая, чтобы я немедленно убирался из её дома". Тогда я пришёл в ярость и притащил её в этот подвал. Думал, попытаю немного, она мне денег отстегнёт. Ну, увлёкся немного, перестарался. Потом понял, что старуху нужно мочить. Под утро я убил её собака Для правдоподобности. И поехал к тебе. Зачем? Зачем? Переспросил он. Мне нужно железное алипи, чтобы комар носа не подточил. Вот зачем. Да, забыл тебе сказать. Когда мы тут начали упражняться в подвале, в дом заявился её любовник. Ну, тот, на которого она решила меня променять. В общем, я вынудил её написать записку о том,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 Нечего было совать свой хорошенький носик куда не следует. Вас с Зоей никто не найдёт. Зоин сын, узнав о смерти матери, продаст её дом. Тебя хватится искать. Немного поищут и всё. Никому и в голову не придёт, что вы покоитесь в подвальном колодце. А Влад встал. Не торопясь убраться со стеллажа стеклянные банки и отодвинув его в сторону, открыл люк. Хочешь посмотреть, что там? хитравато прищурившись, спросил он. Сейчас мы покажем фокус. Раз, два, три. На счёт три. Он вытащил за волосы труп незнакомой молодой женщины. А это, господа, чудеса кончаются. дружно хлопаем в ладоши и кричим я ещё вот чёрт это тяжёлая такая а ага, есть увидев труп домработницы я похолодела ну эту ты явно знаешь захихикал влад потирая руки ты с ней разговаривала я заставил зою написать ей записку и надеялся, что старая корга будет удовлетворена, но она оказалась такой же любопытной, как и ты. И зачем ты попёрлась в старушку? Увидела там кровь, хотела побежать на КПП. Я не стал её долго мучить, просто накинул на горло утовку и задушил. Она умерла мгновенно, только посопела немного. Пнув ногой труп молодой женщины, Влад допил пиво. Ну а эту я убрал по плану. с ней по-другому нельзя. Я заставил Зою позвонить нотариусу и сказать, чтобы та срочно приехала в посёлок. В общем, припёрлась эта баба. Я притащил её в подвал, и она быстренько оформила все бумаги. Надеелась дурёха, что я её отпущу. А знаешь, откуда у Зои такие бабки?